А теперь усложним задание. Я расскажу тебе небольшой рассказ, а ты послушаешь и обязательно исправишь ошибки. Летом, когда ярко светило солнце, ребята вышли на прогулку, сделали из снега горку и стали кататься с неё на санках. Как ты думаешь, почему так не бывает? Наступила весна. Дети решили смастерить скворечники. Готовые домики для птиц дети развесили на верёвке, и в них поселились котята. Как ты думаешь, почему так не бывает? У Вити сегодня день рождения. Он принёс в детский сад у г о щ е н и е для своих друзей. Яблоки, солёные конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье. Дети ели и удивлялись. Чему же они удивлялись? Мама захотела сварить суп и пошла в магазин за продуктами. В магазине она купила чёрную капусту, синюю морковку и картошку. Как ты думаешь, почему так не бывает? Наконец я пришла в магазин игрушек. Там продаются роботы, машинки, куклы, груши, яблоки, апельсины. «Как ты думаешь, почему так не бывает?»